Глава шестая Через два часа пришел Штольц. — Что с тобой? — Как ты переменился, брюск, бледен? — Ты здоров? — спросил Штольц. — Плохо здоровье, Андрей, — говорил Обломов, обнимая его. — Левая нога что-то все немеет. — Как у тебя здесь гадко, — сказал оглядывая Штольц. — Что это ты не бросишь этого халата? Смотри, весь в заплатах. Привычка, Андрей, жаль расстаться. Одеяло, а занавески, начал Штольц, тоже привычка. Жаль переменить эти тряпки. Помилуй, неужели ты можешь спать на этой постели? Да что с тобой?» Штольц пристально посмотрел на Обломова, потом опять на занавески, на постель. Ничего, говорил смущенный Обломов, ты знаешь, я всегда был не очень рачителен на своей комнате. Давай лучше обедать. Эй, Захар, накрывай скорей на стол. Ну, что ты, надолго ли, откуда? Узнай, что я и откуда, спросил Штольц. Да тебя ведь здесь не доходят вести из живого мира. Обломов с любопытством смотрел на него и дожидался, что он скажет. — Что, Ольга? — спросил он. — А? Не забыл? — Я думал, что ты забудешь, — сказал Штольц. — Нет, Андрей, разве ее можно забыть? — Это значит забыть, что я когда-то жил, был в раю, а теперь вот... Он вздохнул. — Но где же она? — В своей деревне хозяйничает. — С теткой? — спросил Обломов. — И с мужем. — Она замужем? — вдруг, вытрощив глаза, произнес Обломов. — Чего ж ты испугался? Не воспоминание ли? Тихо, почти нежно прибавил Штольц. — Ах, нет, бог с тобой! — оправдывался Обломов, приходя в себя. — Я не испугался, но удивился. Не знаю, почему это поразило меня. Давно ли? Счастливы ли? Скажи, ради Бога, я чувствую, что ты снял с меня большую тяжесть, хотя ты уверял меня, что она простила, но, знаешь, я не был покоен, все грызло меня что-то. Милый Андрей, как я благодарен тебе! Он радовался так от души, так подпрыгивал на своем диване, так шевелился, что с любовался им и был даже тронут. — Какой ты добрый Илья! — сказал он. Сердце твое стоило ее, я ей все перескажу. Нет, — Нет-нет, не говори, — перебила Обломов, — она сочтет меня бесчувственным, что я с радостью услыхала ее замужести. — А радость разве не чувство? И притом еще без эгоизма ты радуешься только ее счастью? — Правда, правда, — перебил Обломов, — Бог знает, что я милю. Кто ж, кто этот счастливец, я и не спрошу. — Кто? — повторил Штольц. — Какой ты недогадливый, Илья! Обломов вдруг остановил на своем друге неподвижный взгляд. Черты его окоченели на минуту, и румянец сбежал с лица. — Не ты ли? — вдруг спросил он. — Опять испугался. — Чего же? — Засмеявшись, сказал Штольц. — Не шути, Андрей, скажи правду. С волнением говорил Обломов. Ей-богу, не шучу. Другой год я женат на Ольге.